Этот магический зверь словно вылез прямо из чего-то кошмара. Он выглядел как гигантская лягушка, но ненормальная. Во рту у него был ряд пожелтевших зубов, а глаза как у развратного старика. «Все, ребята, я не сержусь, так что хватит издеваться над малышом радужкой». Аура уперла руки в боки и с полуприкрытыми глазами посмотрела на магических зверей. Те начали скулить. «Ладно, ладно, на вас я тоже не сержусь». После этих слов все магические звери, кроме радужного тирана Василевса, собрались вокруг ауры и стали прижиматься к ней своими гигантскими телами. «Миу!» Аура издала прелестный вскрик. Хотя ее физическая сила ничуть им не уступала, но она все еще издала такой звук из-за того, что их огромные тела облепили ее со всех сторон. «Эй, эй, прекращайте!» Магические звери начали выстраиваться в шеренгу перед хлопавшей в ладоши аурой. Однако их тела были слишком большими, так что они не смогли построиться в один ряд. Каждый из них нашел место, куда мог стать, и принял напряженное выражение лица. Теперь уже нигде не было тех игривых взглядов, как когда они терлись об ауру. Прямо сейчас мы начнем вторжение в столицу, чтобы захватить несколько вот таких зданий. Однако, к сожалению, не все из вас, детишки, выйдут сегодня на главную сцену. Речь шла про самого огромного из них – радужного тирана Василевса, который теперь выглядел подавленно. Для тебя у меня есть особое задание – пройдись вдоль городских стен и раздави всех людей, которых ты там заметишь». «Гра!» Рёв Василевса сотряс воздух и постепенно стих. Он низко опустил голову и опасливо посмотрел на остальных магических зверей и ауру. «Ммм, отлично. Итак, ребята, приступить к выполнению операции. Живо!» Аура спрыгнула с городской стены и успешно проникла в столицу. Она приземлилась на крышу какого-то дома и продолжила бежать по крышам. Затем за ней спрыгнули магические звери. Они следовали за Аурой, двигаясь так легко, словно были невесомы. Оглянувшись, чтобы проверить своих спутников, Аура заметила, что Василевс размахивал своим длинным и толстым хвостом. Когда Аура помахала ему рукой, тот замахал своим хвостом с еще большим пылом, случайно уничтожив несколько бойниц. Давай уже тоже приступай к заданию. Как только она отдала ему телепатический приказ, радужный тиран Василевс в секунду подскочил и с грохотом зашагал по стене. Первым пунктом назначения ауры была гильдия магов. Раз здесь было целое множество магических предметов, то здесь должен быть надлежащий уровень безопасности и ожидается, что во всей столице именно это место окажет наибольшее сопротивление. С боевой силой противника проблем не возникнет но вот чтобы забрать оттуда все магические предметы, понадобится много времени, возможно ей придется вызвать подкрепление. Такие мысли возникали в голове у Ауры, пока она неслась через столицу по крышам. Столица была просто огромной, но учитывая нешуточную скорость Ауры, ее размеры не были проблемой. Прошло не так много времени с тех пор, как Аура спрыгнула с городской стены, и вот она уже прибыла к месту своего назначения. Никто из магических зверей не отстал от нее, Ну, не считая Гагарцпура, из-за его низкой скорости Василиску пришлось вести его на своей спине. В окружении длинных стен находились три пятиэтажные башни. Гильдия магов, по сути состоявшая из нескольких длинных и узких двухэтажных зданий, закрыла свои решетчатые ворота. По обе стороны от ворот находились две двухэтажные сторожки. Снаружи людей она не обнаружила, но заметила их активность внутри. Люди были на стороже. Ауров прыгнула на территорию гильдии и взглянула на карту в своих руках, сравнивая внешний вид зданий. «Хм, это здесь, значит мы на месте, верно?» Благодаря информации, полученной от их людей из королевства, они смогли набросать примерный эскиз территории гильдии. Магические предметы могут быть где-то тут. Однако они не были точно уверены в том, где располагались магические предметы, поскольку у них на примете было несколько мест из возможного хранения – все же у них не было возможности захватить в плен высокоуровневого мага для допроса, так что Ауре придется искать самой. Сколь это не было утомительно, но учитывая площадь территории гильдии магов, этот способ должен быть более эффективен, чем тактика людской волны. Что ж, пошли. Аура сжигала к воротам, и в то же время из торожки к ней вышли несколько человек. Это были пять мужчин и одна женщина. Во главе их стоял старик. О, Вдруг промелькнуло в голове у ауры. Если он занимает высокое положение в гильдии магов, то это сокаменовало бы ей много времени. Но как только она разглядела старика, то не могла не почувствовать разочарования. Внешне этот старик походил на воина. Он носил типичную одежду для школы боевых искусств. Ниже пояса черная, а выше – бирюзовая. С пояса у него свисали две катаны, а торс покрывал нагрудник. Его голова была абсолютно седая, ни пряди черных волос. Руки были достаточно тонкими, что неудивительно для старика, но в них все еще была сила, они были тонкими, но крепкими, прямо как сталь. Словно хищник своим пронзительным взглядом, он несколько раз сверху донизу оглядел ауру. Его горделивая осанка говорила об абсолютной уверенности в своих способностях. «Пожалуй, давай для начала убедимся. Парень, ты служишь королю-заклинателю, не так ли?» Аура окинула взглядом людей, стоящих позади старика. Хотя они носили одежду, схожую с той, что была на старике, никто из них не имел при себе меча. Тогда этот старик, наверное, мастер некой школы боевых искусств, а остальные его ученики. Хотя она не понимала, какое отношение школа боевых искусств имеет гильдии магов, но похоже их что-то связывало, раз они прошли защищать это место. Пусть ей и казалось, что из них она могла бы вытянуть больше информации, чем из среднестатистического мага, Но, скорее всего, это будет информация, которая ей не нужна. Почему ты не отвечаешь? Чтобы ты знал, тебе не стоит ждать нисхождения, даже если ты простой ребёнок. Он вёл себя так надменно перед аурой с её магическими зверями. Скорее всего, потому что они ещё не проявляли враждебности или жажды крови. Или, возможно, просто их противники были смелыми, решительными и уверенными в себе. «Хм, знаешь что? Если станешь моим проводником здесь, я тебя не убью». «О, и эти малыши тоже не будут на тебя нападать!» Аура собиралась держать это обещание, так как Мара в любом случае потом всех их убьет. «Дерзкие слова, парень. Дальше тебе дороги нет. Я не могу позволить, чтобы тот призывающий демонов предмет попал в руки таких, как ты!» Не сдержавшись, Аура засмеялась. «Ей уже было достаточно знать то, что тот предмет все еще был здесь. Она должна захватить его и вернуть Демиоргу». «А, понятно». «Так каков будет твой ответ?» «Я отказываюсь, как бы то ни было, я вес!» Раздался глухой звук, и старик рухнул. Аура выпустила стрелу. Голова старика, пронзенная молниеносной стрелой ауры, взорвалась как гранат. Все, что было внутри, разлетелось вокруг. «У меня нет времени на болтовню. Ну что ж, теперь вы. Кажется, все вы согласны с этим, да? Раз так, не хотите ворваться туда и схватить для меня мага, выглядящего посильнее прочих?» Люди, стоящие позади старика, были ошеломлены. Аури показалось, что ждать, пока их мозг перезагрузится, слишком сложно, так что решила отдать приказ своим зверушкам. «Убить их всех», – сказала она и пошла к воротам. Магические звери пронеслись мимо нее, словно вихрь, и набросились на остальных людей. После этого на земле осталась только кровь и внутренности. Мара села на вторую по высоте башню замка и оглядел сверху столицу. В битве, которая случилась за три дня до того, как он прибыл в этот город, Маре убил огромное число людей, тем не менее большинство из них были мужчинами. Он не заметил ни женщин, ни детей, в таком случае тут остались лишь слабые. Лицо Маре было переполнено печалью, он уже и не знал сколько раз он прогонял эти числа в своей голове, он никак не мог понять, что мне делать. Будь тут кто-то рядом, то Мара спросил бы у него, но никого не было. «Ну нет, тут были Ханза, но они не будут показываться перед Маре, да и спрашивать их было бы бесполезно». Эм, что мне делать? Как мне лучше всего разрушить такой большой город и уничтожить всех живущих в нем людей?» Прежде чем оказаться в столице, вместе со своим господином Маре уже уничтожил множество городов и имел он некий опыт в этом деле. Поэтому он имел четкое представление о том, насколько сложно уничтожить целый город» и насколько сложно истребить каждого его жителя. Если вновь и вновь постоянно использовать магию, можно разрушить все здания в городе и превратить его в руины. Но было трудно гарантировать, что в нем будет убито все живое. К примеру, если магией вызвать землетрясение, то будут уничтожены как наземные строения, так и подземные сооружения, а люди внутри будут просто раздавлены насмерть, либо похоронены заживо. Землетрясение, вызванное заглинанием, не могло повлиять ни на что, что не попадало в радиус действия заклинания. Так что не стоит опасаться, что люди, прячущиеся в домах в других местах, заметят землетрясение. Но вот звуки разрушающихся зданий и крики умирающих людей – уже другое дело. Если люди услышат такие звуки, то многие из них могут выйти из своих укрытий, чтобы проверить, что происходит, или посмотреть в окно, и так далее. Люди, закрывающие глаза и уши от страха, были для него лучше всего – Потому что если они забьются в угол у себя дома, веря, что все скоро пройдет, то тогда он может просто применить еще одно заклинание и покончить с ними. А вот проблемы доставляли те люди, которые были уверены, что они будут раздавлены следующими, или те, кто просто был слишком храбр. Еще более проблемными были слабаки, которые от отчаяния теряли рассудок и начинали убегать в непредсказуемом направлении. Такие выходки были заразительны. Как только кто-то замечает убегающего, то они тоже начинают покидать свои дома, чтобы сбежать.